Глава 50. Клиническая больница располагалась в нескольких корпусах, связанных между собой переходами. Максима Шильмана после автокатастрофы поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, в привилегированную платную палату. Таких пациентов, помимо лечащего врача, обязательно наблюдает главврач отделения. Также привлекаются специалисты из других отделений и медицинского института. Поэтому появление нового врача в отделении интенсивной терапии никого не удивило. Это была женщина с длинными черными волосами, в строгих прямоугольных очках. На ней был стандартный салатовый халат и стробоскоп, небрежно накинутый на плечи. Она шла, склонив голову, листала бумаги, прикрепленные к планшету, бросая поверх очков взгляд по сторонам. Около палаты Шильмана она сунула планшет под мышку и открыла дверь. В палате, кроме лежачего больного, подключенного к приборам и капельнице, никого не было. Врач подошла к кровати, всмотрелась в бледное лицо пациента. Тот лежал с закрытыми глазами и мстительно улыбнулась. Это он. Чтобы не натворил богатый мажор, его вытащат с того света, поставят на ноги, отправят на восстановление в Израиль и отмажут от уголовной ответственности за погибшую девушку. А она? Что будет с ней? Совсем недавно впереди виделись радужные перспективы. Мечта была так близко, и все рухнуло. Что дальше? Опять начинать жизнь сначала? Но лучшие годы уходят. Кто-то должен за это ответить. Женщина достала приготовленный шприц с хлоридом калия. Она разбирается в лекарствах и знает, что делает. Прямая внутривенная инъекция быстро приведет к цели. Однако сработают приборы, и прибежит медсестра. «Лучше не спешить, она добьется трагического финала другим путем». Врач проколола пакет на штативе капельницы и выдавила содержимое шприца внутрь. Смертельная инъекция смешалась с раствором для жизни и, как всякая дрянь, взяла не числом, а подлостью, Светлая беззащитно перед черным. «Ты сдохнешь постепенно, капля за каплей», – прошептала женщина, наклонившись к больному. Глаза Максима приоткрылись всего на несколько секунд, но ей показалось, что, несмотря на очки, он узнал ее. Тем лучше. Тайная месть не так сладка, как явная. Пройдет всего час, и ему не выкарабкаться. Женщина покинула палату. Она не спешила, чтобы не привлекать внимания. Шла, как и прежде, склонив голову над планшетом, чтобы длинные волосы прикрывали ее лицо. Ее душа пела и впитывала музыку ее шагов. Топ-топ. Топ-топ. Звуки каблуков напоминали ей об отравленной капельнице и дарили радость. Кап-кап. Кап-кап. С каждой каплей его пульс снижается, жизнь угасает, а она обретает силы и расцветает.